Город никогда не пойдет на перенос чего-либо в новые районы. Пикаксу трудно расстаться со своими традициями. — А как же ресторан у Стефани в старом особняке Ланспиков? Он был открыт еще за пару лет до моего приезда сюда. — Этот дом стоял первым на бульваре, — объяснил Джуниор. Он выходил на Мейн-стрит и по закону мог быть использован для коммерческих целей. Очень плохо, что ресторан закрыли, здание пустует до сих пор. — Нет, Квилл. На бульваре живет еще достаточно влиятельных семей, которые будут драться, как тигры, против переноса домов в новые районы. Придется ждать, пока не умрет еще кто-нибудь из них. Как тебе известно, доктор Гал тоже жил на этом бульваре. — Ты считаешь, что Мелинда сохранит дом? — Ни в коем случае. У нее есть квартира, и она намерена продать дом вместе с мебелью. Между нами говоря, отец не так уж много ей оставил. Он был старомодным провинциальным врачом. Никогда не требовал платы с бедных пациентов и никогда не использовал выгоды страховки. И не забывай, во сколько обходились ему все эти годы круглосуточные сиделки для его жены. Мелинде досталось наследство больше забот, чем имущество. Ты уже видел ее? — спросил Джуниор, бросив на него изучающий взгляд. Ему было известно о прежних посягательствах Мелинды на этого наиболее подходящего во всем округе кандидата в мужья. Она приходилась Джуниору кузиной. Все гудвинтеры состояли в родстве. Она стала какой-то другой, — добавил он. Что-то в ней изменилось. — Возможно, это результат трехлетней работы в бостонской больнице? — сказал Квиллер. — Да, думаю, там ей пришлось потрудиться. Ну, как бы там ни было, можем ли мы на этой неделе рассчитывать на твой репортаж? Или ты слишком утомлен? — Там видно будет. По дороге домой Квиллер думал о своей давнишней связи с доктором Мелиндой. Он тогда только-только обосновался в Мускаунте и страдал от жесточайшей аллергии. Мелинда успешно справилась с ней и предложила бывшему пациенту дружбу, легкую болтовню и молодость. Двадцатью годами моложе его, с зелеными глазами и длинными ресницами, она отличалась откровенностью в вопросах секса, впрочем, свойственной ее поколению. Как врач, она убедила его бросить курить и больше двигаться. Как женщина, она оказалась чересчур активной для Квиллера, а в результате ее весьма настойчивых попыток женить его на себе, они оба оказались в неловком положении. В итоге Мелинда отправилась в Бостон, объявив всем, что не желает быть провинциальным врачом. Расположение Полли он добивался сам. Она не обладала ни стройностью Мелинды, ни ее длинными ресницами, но была приятной собеседницей, хорошо готовила и разделяла его литературные пристрастия. Начать с того, что им нравилось вместе читать Шекспира. Она не предъявляла никаких невыполнимых требований, и Квиллер все чаще ловил себя на том, что Поле всерьез занимает его мысли. По дороге домой он остановился у супермаркета, чтобы купить еду сиамцам, что всегда было проблемой из-за их привередливости. Они меняли свои пристрастия достаточно часто и держали его в постоянном напряжении. Только одно оставалось неизменным никакой кошачьей еды. Они отвергали любую пищу, предназначенную для четвероногих, словно прочитывали надписи на этикетках. Иногда им можно было угодить баночкой нерки, поданной с копченой устрицей или с каплей икры, предпочтительной оситровой. В другое время. Они соглашались на все ради индейки, но он никогда и ни в чем не мог быть уверен наперед. Вот и сейчас он колебался, выбрать ли в качестве холодной закуски ломтик розбифа или предпочесть паштет из куриной печенки. Лучше всего было бы купить у мясника несколько унций вырезки и подать в горчичном соусе, но ее пришлось бы пропустить через мясорубку, а мысль о фарше была ему чем-то неприятна. Он остановил выбор на паштете. Из магазина он просто ради эмоциона отправился домой длинным путем. Сначала по проселочной дороге, а потом по посыпанной гравием дорожки через старый фруктовый сад. В футах ста от яблочного амбара он услышал пронзительное приветственное мяуканье. Амбар XIX века представлял собой четырехэтажное, имеющее в основании восьмиугольник, здание, с большими окнами, вырезанными на разных уровнях. И Квиллер мог наблюдать, как два пушистых тельца мечутся внутри, следя за ним то из одного, то из другого окна. Сиамцы встретили его у двери, держась достоинством и помахивая хвостами точно флагами. Этот ритуал заставил его сердце забиться от радости, но, приветствуя котов, он не позволил себе никаких сантиментов. — Ну, прохиндей, что вы делали после приезда домой? Они обнюхали печеночный паштет и усы их затрепетали. Задрожав, предвкушая удовольствие, семцы помчались вверх по спиралеобразному пандусу внутри дома, соединяющему три яруса и оканчивающемуся на тесном чердаке. Потом они понесли, сломя голову под уклон на первый ярус, с которого, подобно белкам, отправились в полет, завершившийся мягкой посадкой на полу жилого этажа. Здесь они умыли перед обедом лапки и уши. Выложив паштет на блюдце и поставив его на пол, Квиллер зачарованно наблюдал, как коты поглощают еду. Они были верхом совершенства, лоснящиеся, бежево-коричневые тельца на длинных темных лапах, неправдоподобно голубые глаза в прорезях коричневых масок и выразительные коричневые хвосты, заостренные, как рапиры. Сеамцы были куда элегантнее Бутси, которому затворническая жизнь компенсировалась регулярным перекармливанием. В семь часов он заехал за поле и, взобравшись по узкой лестнице наверх, был встречен Бутси, оскалившим зубы и прижавшим уши. — Приветствую тебя, совершенство среди зверей, — сказал Квиллер, считая, что цитаты из Шекспира доставят поле удовольствия. Будси ответил шипением. — Прости его, — вступила из за кота хозяйка. — Когда тот тип преследовал меня у дома, кот почувствовал опасность и с тех пор нервничает. За этим последовало молчаливое, теплое, многозначительное объятие, которое изумило бы постоянных читателей библиотеки и породило бы в пиках все негодующие слухи. А потом Квиллер вручил поле сверток в тонкой оберточной бумаге. — Извини, что не в подарочной упаковке, — сказал он. Я купил ее в горах. Похоже, этот цвет тебе пойдет. Полли пришла в восторг. Да это же накидка, летучая мышь. Из домотканого полотна. Чья это работа? Одной мастерице из тамошних жителей, сказал он, отметая дальнейшие расспросы, в этих горах они все и ткачи, и гончары, и плотники. Он не стал за ненадобностью уточнять, что ткачиха была привлекательной молодой особой, с которой он обедал и которая вручала его когда он попадал в затруднительное положение на горных трупах. Поля уже скинула скучный желто-коричневый деловой костюм и выглядела очень празднично в летнем платье с из двух тканей в горошек — красного горошка на белом фоне и белого горошка на красном. — Ты уверен, что для меня это не слишком смело? — спросила она в ответ на комплимент Квиллера. — Мне помогала выбирать Ирма Хасселрич. В ресторан они поехали на взятой на прокат машине. Той, на которую он возвратился домой после отдыха в горах. «Моя сломалась», — объяснил он, — «и я бросил ее там». Это соответствовало истине, но не совсем. Машина завязла в грязи, и он оставил ее той самой молодой жительнице гор, которая без особого труда сможет вытянуть ее оттуда с помощью своего пикапа-вездехода. Ресторан «Старая мельница» располагался в здании бывшей мукомольной мельницы. В пикоксе хватало средств а также любители изысканной еды для содержания одного хорошего ресторана. Он принадлежал группе дельцов, заинтересованных для отвода глаз налоговой полиции в каком-нибудь нерентабельном предприятии. Поварам здесь щедро платили, а выбор блюд удовлетворил бы даже тех местных жителей, которые бывали в ресторанах Сан-Франциско, Нового Орлеана или Парижа. Полли и Квиллер заняли свой обычный столик, и к ним поспешно направился на едва ли не 7 футов роста, несущий графин воды и корзину гренок с чесноком. Звали детину Дерек Катлбринг. Приветствую вас, мистер к радостно воскликнул помощник официанта. — Я думал, вы на все лето уехали. — Я вернулся, — кратко объяснил Квиллер. — А я возьму две недели в августе, чтобы отдохнуть на природе. — Молодец. — Да, я тут познакомился с девушкой, а у нее есть палатка. Размером семь на восемь, из голубого нейлона с алюминиевым каркасом. Собирается за пять минут. — Возьмите побольше средств от москитов, — посоветовал Квиллер. Держитесь подальше от сумаха и берегитесь клещей. — Ты думала о колледже, Дерек? — спросила Поля. Ну, понимаете, дело вот в чем, мисс Дункан. Я решила остаться в ресторанном бизнесе. К концу месяца я получу повышение и буду жарить на кухне картофель и гренки. — Поздравляю, — сказал Квилер. Когда помощник официанта лениво удалился, Поле поинтересовалась. — Ты думаешь, из Дерека что-нибудь выйдет? — А почему нет? — сказал Квилер. В один прекрасный день он встретит подходящую девушку и станет впоследствии знаменитым нейрохирургом. Я такое уже видел».